Mama, buy me a yellow b a n n e ладонями и, и с я з ы к カルバ э т イ м и мелодиями славный м о р я ユ так и п р о п а ロディ навсегда и бесследно в к а т シ р ж н о й с л и з カ России, в ロ с п е п е л я ю щ е й стыне».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 бордовые обои, не ждущие никаких возражений, портреты Ленина, Дзержинского, великого И.В. Сталина, картина Левитана над вечным покоям, эта грандиозная аллегория величия народного духа, за этим столом бы тяжелый, крытый зеленым сукном с медными углами, переживший все бури.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 Старшему майору ГБ строилом подходил уже к сороковке, он стал статным, уверенным в себе командиром чекистов. Вся эта комсомольская бузза, известная нам по первым главам романа, а уж тем более папаша на всякие пришептования и подхихикивания, все это давно уже испарилось. В настоящий момент мы застаем его у окна вместе с тремя младшими офицерами.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 И вверх, так что в разбитой, распухшей физиономии стало возможным опознать комполка Войновича. Лейтенант склонился прямо к его уху, прошептал со страданием в голосе: «Брось свое дурацкое упрямство, Войнович. Признаешься, и отдохнешь. Неужели ты не понимаешь?» Что тебя тут обдирут, как кушку? Пошел нахуй, гаденыш! С трудом, ворочая языком и губами, проговорил вынович. Мгновенно вспыхнувшая ярость задула все признаки сочувствия. Ребром ладони лейтенант тут дарил узника по шее. Стройло обернулся на звук удара, посмотрел на часы.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 Почему так много на одного? А потому что в деле Войновича, присланном за ним еще из Туркестанского округа, была пометка «склонен к бунту». Майор поводил горящий папиросой возле глаз подследственного, лениво протянул: «Ну давай продолжим, Войнович».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 Вряд ли придется нам малость взбодрить твою память. Вадима взяли прямо в расположении его части вскоре после возвращения с дальнего востока, так что он уже не мог видеть в газетах сообщения. о разоблачение и аресты группы врагов, пробравшихся в командование особой краснознаменной Дальневосточной армией маршала Блюхера, Комкора Градова и других. Остатки наивности толкали к мысли, что может быть все-таки задело взяли, ведь в течение последних месяцев несколько раз встречался со старыми однополчанами.